Глава шестая. Так в чем же заключалась цель? Первой целью было всего лишь остаться в живых. Над такой целью не стоит насмехаться, она довольно важна. А вот остальные вещи, которые я хотел достичь, в порядке приоритета. Найти мое изначальное тело, вернуться в него, укокошить того, кто убил моего отца, жить тихой, простой жизнью. По крайней мере, с этим списком в голове я и отправился в путь. С течением времени я смирился с фактом, что все это может затянуться надолго, куда дольше, чем я думал. Мне нужно было снова привыкнуть жить среди людей. Нужно было убедиться, что за мной не следят, и накопить денег, чтобы вернуться в Израиль и жить там. Видимо, так выглядит обычная жизнь. У меня такого опыта не было. К аптечке прилагалась небольшая сумма денег для начала. С ней я мог отправиться в путь, переночевать в одном мотеле, в другом, а иногда, ну, если честно, так было чаще, где-нибудь в парке или на заднем сиденье джипа. Я отвел себе два месяца на то, чтобы заработать сумму денег, которой хватит на год жизни в Израиле, ездить, знакомиться, дышать и выполнять всякую работу, какая под руку подвернется. Время от времени я останавливался в местах, где можно было посидеть в интернете. Я нанял частного детектива, чтобы он начал искать Дана Арбеля. Половина моей зарплаты в те дни уходила на этого детектива, что отдалило срок моего возвращения. Постепенно два месяца превратились в четыре, четыре, в год, год, в полтора. Я путешествовал, нашел работу на несколько недель, собирать органическую клубнику на поле, Потом два месяца работал поваром в забегаловке. Было изматывающий период безработицы. Примерно месяц, который съел все мои накопления. Я ездил по дорогам. Старался нигде не задерживаться слишком долго. Не есть больше, чем надо. Не тратить денег на всякую ерунду. Из Миссисипи я приехал в Арканзас. Оттуда в Эклахому. И Канзас. Оттуда в Колорадо. Ненадолго заехал в Лас-Вегас и в конце концов попал в Калифорнию. Дольше всего я был в Колорадо. Там я жил в вагончике с небольшим садиком недалеко от маленького городка, участвовал в собраниях в мэрии, высказывал свое мнение, играл в лото и посещал вечера танцев в местном клубе для пенсионеров, работал официантом, мойщиком посуды в ресторане и барменом в одном из местных пабов. За эти долгие месяцы я узнал себя больше, чем за 6 лет в доме. Но кочевая жизнь не позволяла мне завязать настоящие связи с людьми вокруг меня. А может, это была просто отмазка. Я не чувствовал необходимости впускать кого бы то ни было в свою жизнь. Может быть, я все еще опасался, что кто-нибудь меня найдет. Или просто привык довольствоваться собственным обществом. Были работодатели, с которыми я завязал приятельские отношения». Были постоянные клиенты в пабе и ресторане, где я работал. А в местах, где я оставался на некоторое время, были даже соседи, люди, с которыми я смотрел американский футбол. Самый дебильный вид спорта во вселенной, кстати. Или жарил шашлыки по выходным. Но ни с кем из них я не подружился по-настоящему. Я всегда уезжал и двигался дальше. Были женщины. Я знакомился с ними в баре или на концертах, и они приезжали в мой вагончик на ночь две. По выходным мы вместе ездили куда-нибудь. Я был высоким мужчиной с квадратным подбородком, физическая форма оставалась у меня на высоте. Я много знал, умел флиртовать ровно настолько, насколько нужно, чтобы вести приличную беседу. Но им и мне было ясно, что я недавно приехал и скоро уеду. Я был их приключением, и пока мы отвечали ожиданиям друг друга, меня это полностью устраивало. Потом я заводил машину и уезжал куда-нибудь еще, зная, что не пройдет и месяца, как все знакомые меня забудут. По дороге мне попадалось немало забавных чуваков, большинство – некий микс из основных типажей. То были люди, которые не построили себя сами, а собрали из осколков других – Тех, кого они встречали по пути. Причем часть этих других была что уж поделать. Всего лишь персонажами на экране, которых профессионально сыграли, тщательно прописали и которым невозможно было как следует подражать. Люди выбирали для себя какой-нибудь жанр, решали стать комиками, выступающими в антракте, резонерами, заучившими множество цитат, или просто вертлявыми персонажами второго плана. Вокруг все время шумели сложно организованные, интересные, остроумные люди, но их остроумие не было настоящим. То было остроумие человека, якобы живущего в центре внимания невидимой публики, которую он пытается впечатлить, как будто закадровый записанный на пленку смех не включится, если шутник будет недостаточно хорош. Он живет не для себя, ведет себя не как человек, который сформировал себя сам. Он существует для других, которых сам же и придумал. Они встречались мне всюду, где бы я ни припарковал свой джип, и оставались позади всякий раз, когда я уезжал. Иногда я встречал кого-нибудь настоящего или настоящую, но и они оставались позади, как и все остальные. Моя дружба всегда была нарисована пунктиром. Когда я неплохо зарабатывал, я понял, что, придумывая отмазки, чтобы отложить поездку. Может, Карен права, мы всегда платим какую-то цену за то, чтобы делать, чего мы действительно хотим. Но в чем именно будет заключаться эта цена, никогда не знаешь. Наверное, каждому из нас нужна хоть одна мечта, которая еще не осуществилась, одна идея, которая не испачкалась а реальность, чистая картинка желания, без всяких «если» и «но». Может, я просто привык, привык к этому непрекаянному образу жизни, к балансу между одиночеством в вагончике или джипе и мимолетными связями с людьми, которых повстречал по дороге, привык к необязательным отношениям, к видам, которые все время меняются, к петляющим шоссе. Иногда я спрашивал себя, не пора ли остановиться, прекратить эту гонку, оставить мысли о возвращении домой, где-нибудь поселиться, Найти жену, работу, хобби, бросить якорь. Как ни крути, мне было двадцать с небольшим, хотя тело было лет на десять старше. Отличное время начать новую оседлую жизнь. Но мне слишком нравились путешествия. Я боялся чужих людей вокруг себя и не мог позволить им быть рядом слишком долго, ведь тогда они станут мне друзьями, а я превращусь из заезженного гостя, постоянного жителя». Я просто не мог этого допустить. Частный детектив не нашел почти ничего о не Арбели. Как выяснилось, вскоре после того, как моего отца ликвидировали, я тоже исчез. Нет, не растворился в воздухе. Меня видели то тут, то там. Иногда я ходил в школу, но дом оставался пустым. Тот, кто был в моем теле, отказывался возвращаться и жить там. Опекун продал дом и купил мне маленькую квартиру в которой я долго жил, съехав только несколько лет назад. Раза в 2-3 недели я ходил в школу, пока не бросил. Видели, как я сидел в парке и читал или ездил на старом Субару. Детектив собрал свидетельства моих одноклассников и некоторых соседей. Но все они никуда не годились. Я исчез через год после убийства отца. Никто в районе не знал, где я. А за пределами района... Спросил я по Трансатлантической телефонной связи. В МВД есть какие-нибудь данные? Я получил водительские права. На меня есть дело в полиции, у меня есть банковская карточка. А, сказал он. Вы хотели, чтобы я искал и за пределами района? Обманщик врун и жулик. Если хочешь добиться какого-нибудь результата, делай все сам. Прошел еще месяц, я работал как вол, ел хлеб с сыром, запивал водой из-под крана, и у меня накопилась сумма, с которой можно было вернуться домой. Вернуться я мог уже давно. В сущности, частного детектива я использовал как предлог, теперь и этот предлог отжил свое. Я запаковал все, что у меня было, продал джип, выяснил, как перевозить в самолете оружие, и купил билет в Израиль. «Да на арбели я нашел недели за две. Вот и все. Я узнал о нем все, что было нужно. И настал момент, когда я должен был решить, встречаться с ним или исчезнуть. Я не могу гордиться тем, что сделал. До сих пор я не уверен, что поступил правильно. Но тогда мне было очевидно, что встречаться с ним я не хочу. Все могло пойти иначе. Я не знаю, хорошо это было бы или плохо». Как посмотреть? Тогда я купил обратный билет. Я снова постарался уехать как можно дальше. Купил другой джип, поновее. Снова стал ездить, следуя зову дороги, работа, которая подвернется. Вагонщики, в которых я мог прожить не больше года. Краткие приятельские отношения, непритязательные романы. Человек должен знать, кто он такой. Человек должен быть в ладах с тем, кем он решил быть. Я решил, по крайней мере, в то время быть мужчиной-одиночкой, который сидит на стоянке для путешественников на крыше джипа, с пивом местного производства, не слишком холодным, в руке и с тысячей звезд над головой. Слишком часто в жизни я чувствовал себя ни при чем, чувствовал, что не могу участвовать в этой странной пляске, которую люди танцуют вокруг меня. Под открытым звездным небом я, по крайней мере, понимал, что сам это выбрал, что мне хватает самого себя, пока что, потому что, наверное, иногда появляется вот это чувство, пока что. В каждый период жизни ты рассказываешь сам себе, что это лишь временный этап, пока не придет нечто настоящее, ты не ощущаешь, что это настоящая жизнь, все только подготовка, и сейчас вот прямо сейчас она закончится, и тогда мы заживем по-настоящему вплоть до того момента в маленькой парикмахерской в Детройте, когда необъятная черная парикмахерша по имени Кларис, громко переговариваясь с коллегами, стригла мои волосы, которых ножницы не касались уже полтора года. Беседовала она преимущественно с другой парикмахершей по имени Дона, Та пыталась объяснить Кларис, что такое тест Бэгдал. Потом они говорили об этом наглом бойфренде Донны и о его страсти к боксу. Я сидел там, и пока ножницы кларис щелкали вокруг моей головы, листал ежемесячный журнал, который она сунула мне в руки. Вдруг одна статья привлекла мое внимание. Очерк исследования, которое проводится в Израиле, у меня дома, в Иерусалиме. В сущности, это не одно исследование, а целый комплекс прогнозирования приступов, картографирования обменов, долгосрочные последствия обменов экспериментами, связанными с обменами и приступами. Там занимается целое отделение. Статья превозносила заведующего отделением исследовательской группой, человека по имени Джозеф Стоун, и называла его Фрэнсис Пайк 21 века, когда Кларис отложила ножницы и спросила у меня, «Вот и все, дорогой, голову помыть. Хотите?» Мне уже было ясно, что нужно возвращаться. В Израиль.